Глава вторая. Москва. Воскресенье, 16 апреля. Центральное управление боевых операций, созданное 3 года назад по личному распоряжению Верховного главнокомандующего, располагалось в центре Москвы, недалеко от Министерства обороны, в здании, внешне оформленном под коммерческую организацию. Машины въезжавшие во внутренний двор, и, соответственно, выезжавшие оттуда, имели обычные гражданские номера, люди, приходившие на службу, были в штатской одежде, и даже подразделения охраны и управления, включая наряды на пропускных пунктах внутри здания и вне его, носили форму одного из многочисленных частных охранных предприятий. И таковое существовало на самом деле, зарегистрированное по всем правилам. Кабинет начальника с приёмной располагался на втором этаже. В приёмной, как и в любой коммерческой организации, секретарь, миловидная девушка в строгом костюме, совсем не похожая на офицера спецслужбы, в 10:00 в этом кабинете собрались начальник управления генерал-лейтенант Дмитрий Георгич Подшивалов, его помощник, майор Юрий Владимирович Муханов. Полковник главного разведывательного управления Генерального штаба Головенко Александр Алексеевич, представитель главного командования военно-космических сил страны подполковник Барданов Григорий Викторович все только что прибыли, поэтому после представлений начальник управления предложил: кофе, чай, товарищ офицер прибывший на совещание отказались. Подшивалов уже сказал: а я свяжусь Ночь выдалась бессонной. И с вашего позволения, сделаю пару звонков. Это не займёт много времени. Никто не имел ничего против. Да как можно быть против, если хозяин кабинета генерал, подчиненный лично президенту страны? Правда, кроме находившихся в этом кабинете офицеров, об этом знали очень немногие. Подшивала в поднё трубку внутреннего телефона. Танюша. Да, Дмитрий Георгиевич. Сделай мне, пожалуйста, чашку крепкого, очень крепкого кофе. Хорошо, Дмитрий Георгиевич. Секретар принесла чашку кофе. Аромат напитка заполнил кабинет. Подшивала уже указал на чашку, имевшую размер немногим больше напёрстка. Это что, Татьяна? Как что? Заказанный вами кофе? Ну, то, что кофе, я чувствую. А вот то, в чем ты его принесла, вижу с трудом даже в очках. В этой нано-чашке есть хоть один глоток. Вообще сейчас в любой кафешке кофе подносят в таких чашках. Да. И народ еще ходит в эти кафешки? Ходит. Генерал в полглотка выпил кофе, отодвинул пустую чашку. Забери, и в следующий раз получишь выговор, если принесёшь такую чашку. Секретарь забрала миниатюрный прибор и покинула кабинет. Подшивалов посмотрел на собравшихся офицеров. Я не начинаю совещание потому, что жду звонка из администрации. Он взглянул на часы. Уже должны позвонить. Тут же раздался звонок по линии секретной связи. Генерал снял трубку. «Подшивалов!» И тут же разочарованно вздохнул. «Приветствую, Сергей Владимирович!» «Не за что!» «Да? И что, интересно, говорит?» «Значит, все же Махачкала!» «Ты не ошибся!» «Ну да, конечно, агентура!» А на что конкретно выходила банда? На железную дорогу, мост и вокзал. Это серьезно. Ну да, конечно. Извини, времени нет, подъезжай сам. Но только не сегодня. Да, да. Еще раз не за что, обращайся. Дача? Какая может быть дача? Я уже забыл, как она выглядит-то. Давай, до связи. Подшивалов положил трубку, сказал: "Генерал-майор Шалинский из ФСБ звонил по поводу нейтрализации нашей основной группы отряда боевиков на Кавказе, но это к нашей теме не имеет отношения". Телефон засекреченной связи повторно издал сигнал вызова. "Генерал Подшивалов, здравия желаю". "Так точно". Собрал совещание лиц участия которых в предстоящей операции необходимо так точно сегодня в ночь. Да, отправим. Доложу само собой до связи. Подшивалов положил трубку. Ну вот. Теперь можно и начать. Сам звонил. Спросил Головенко. Нет. Но это не важно. Мне передан приказ Верховного Итак, что предстоит сделать? Первое работа в Сирии, что уже стала чуть ли не обыденностью. Второе для решения боевой задачи в Сирию направляется группа Альфа. Район работы пригород Алеппо. Предварительная задача занятие выгодных позиций и наведение авиации ВКС на формирование боевиков. Основная задача будет определена или уточнена в ходе работы. Генерал взглянул на помощника майора Муханова. «Мы уже сегодня в ночь должны отправить группу «Альфа» в Хмеймим, поэтому в 15.00 объяви Даниилу общий сбор в загородном центре. В 17.00 группа должна быть на месте. Понял. Следующее. Парням в Сирии потребуется техника. Передай заместителю по вооружению приказ «Альфа». Подготовить к отправке три бронемашины "Тигр", загородный центр, соответственно, автобус. Вопросы экипировки и вооружения решим на месте. Понял, работай. Помощник покинул кабинет. Генерал взглянул на представителя главного командования ВКС. Подполковник Барданов произнёс: Мне тоже всё понятно. Вам потребуется борт с учётом того, что ваши подразделения строго засекречены, и того, что предстоит переброска людей с техникой, вам нужен Ил-76. Приятно иметь дело с человеком, который понимает тебя и без слов. Не в первый раз, Дмитрий Георгиевич. Будет вам Ил-76. На какое время запланировать вылет? На 23:00. Понял. Вылет с военного аэродрома на базу Хмеймим в 23:00 Вам, Григорий Викторович, не нужно согласовывать этот вопрос с главнокомандующим или его заместителем. Нет. Генерал-полковник Бондарев наделил меня особыми полномочиями перед тем, как отправить к вам, в том числе и правом выделения авиационной техники. Хорошо. Значит, военный аэродром Ил-76? Готовность в 22:00, вылет в 23:00. Экипаж проинструктировать, чтобы не распространялся о том, кого конкретно переправляет в Сирию. Я подберу не любопытный экипаж. Это всё, Дмитрий Георгич. С вами пока да. Если возникнут вопросы, свяжусь. Да. Разрешите идти? Идите. И будьте на связи постоянно. Обстановка может измениться. Конечно, я в курсе и на связи. Покинул кабинет и подполковник штаба ВКС в служебном помещении начальника управления боевых операций остались генерал-лейтенант Подшивалов и старший офицер главного разведывательного управления полковник Головенко, который контролировал совместные действия секретного управления и военной разведки. Подшивалов спросил: Кофе? Полковник улыбнулся: "Вы уже предлагали. Может быть, сейчас появилось желание?" "Нет, спасибо. Ну тогда к теме." Начальник центрального управления боевых операций развернулся в кресле, включил интерактивную карту, висевшую на стене. Высветился район Алеппо. Он отодвинулся в сторону так, чтобы видеть и полковника, и карту. Что скажешь по обстановке в этом районе, Александр Алексеевич? Так вы мы без меня наверняка довели общую обстановку, генералки внул. Вот именно, что общую, которая мне была известна и без чинов администрации и военных консультантов, мне же требуется конкретная. Всё же секретную группу туда посылать. Дмитрий Георгич. Чтобы конкретизировать обстановку в заданном районе, мне надо знать, какие задачи предстоит решать вашей элитной группе. Генерал, подумав, сказал: "Я же говорил: наведение авиации на банды игиловцев". Полковник в нофель улыбнулся. "И для этого вы направляете к Алеппо свою секретную группу. Это предварительная задача, Хорошо. Впрочем, это объяснимо. В Сирии работают сирийские подразделения, которые производят наводку авиации и артиллерии на те или иные объекты или базы, проводят разведку. Но, к сожалению, и большинство из них, как говорится, засвечено перед противником. По-моему, наше руководство напрасно доверилось американцам и руководимой ими коалиции. Только этим можно объяснить, что большинство подразделений было раскрыто, и задачи их работы не являются тайной для радикалов. Генерал кивнул. Это одна из причин привлечения к действиям в Сирии особой группы «Альфа». Обстановка, значит. Обстановка Дмитрия Георгиевича Алеппо сложная. Полковник поднял с пола кейс открыл его, достал планшет, продолжил. Только за последнюю неделю подразделения вооружённые позиции, контролируемые США, трижды выпускали из Ирака довольно крупные отряды радикалов на технике, хорошо вооружённых. Без объяснений нашей стороне? Объяснения, конечно, были. Но они смехотворны, посудите сами. Мы получаем из Иордании, где находится координационный центр действий наших ВКС и подразделений спецназа с действиями сил коалиции, сообщение, что такого-то числа в такое-то время группировка из двухсот боевиков объявила о прекращении боевых действий. Генерал вновь кивнул. Так было и в Алеппо. Этим и пользуются. Так вот, нам сообщают, что группировка решила прекратить активное действие, однако поставила условия выхода из ракки с техникой и вооружением, а также семьями, которыми боевики успели обзавестись и которые имели ранее. Естественно, американцы, следуя нашему примеру, предоставили радикалам такую возможность и организовали коридор свободного выхода. Ну а то, что выйдя из окружения... Эта группировка ударила по частям сирийской армии. Так это коварство радикалов. Понятно. Восток реально, дело тонкое. И что либо предугадать в действиях арабов невозможно. Примерно так. Так вот, позавчера под контроль американцев формирование вооружённой оппозиции, официально заявившее о прекращении борьбы с Асадом, Естественно, с правительственными войсками вновь выпустили из ракки, а это три отряда по 100 с лишним боевиков в каждом. Те, непосредственно после выхода, разбились на группы по 15-20 человек и разъехались вооружинные крупнокалиберными пулемётами и станковыми зенитными установками ЗУ-23-2 советского производства, правда, всего с двумя разъехались по всему восточному плато, охватив водохранилище Эль-Асад. Генерал посмотрел на карту. Возможно, на этой трассе гиловцы решили действительно прекратить сопротивление и пошли к местам проживания с кучей оружия и боеприпасов. Между прочим, это группировка, которую возглавляет руководитель организации Фронт освобождения Сирии объявленный нами вне закона Мухаммад Аль-Джалан имеет не только пикап с пулемётами и с двумя зенитными установками, но по нашим данным и танковый взвод из трёх танков Т-72, и взвод БМП-1, также из трёх боевых машин, взвод БТР-60ПВ того же состава. Но самое интересное, Реактивный взвод БМ-21 Град из четырёх установок. Они были выпущены из ракети раннее по той же схеме. Подшивалов воскликнул: "Ну, стрелковое оружие, пикапы я ещё понимаю, но как американцы позволили своим подчинённым формированиям выпустить танки, боевые машины пехоты, бронетранспортёры и грады?" Полковник ответил. Американцы объявили, что сами в шоке от происходящего. Впоследствии объяснили поэтапный выход полноценного усиленного пехотного батальона из окружённой столицы Игил несогласованностью работы переводчиков. Представьте. Оказывается, это переводчики всё напутали. От того командиры подчинённых американцев в формировании не придали значения пронетехнике и системам залпового огня. Генерал повысил голос. Они что нас за идиотов держат? Нет, Дмитрий Георгич, просто ведут свою игру. Принеся извинения, обещали оказать всю необходимую поддержку, если таковая нам понадобится, и закрыли вопрос, переключившись с головы на проблемы обеспечения безопасности полётов авиации. А что ещё есть сказать по банде Мухаммада аль-Джалана? Сам главарь ушёл из поля зрения наших агентов. Извините, Дмитрий Георгиевич, но наши возможности не безграничны. Но он не мог уйти один. Скорее всего, с ближней охраной. В таковой у него 4 человека, а из внедорожников, насколько известно, у него для поездок обычный патруль. Nissan Patrol? Да, но не о нём речь. Где-нибудь до да проявится Джалан, важно другое то, что все его малые группы поддерживают иногда связь с неким Аббасом Диани. Тот, по сути, является командиром выпущенного из Эль-Раки формирования. А это говорит о том, что боевики затевают какую-то подлость. Джалан прекрасно помнит, как наша авиация уничтожила несколько отрядов, также выпущенных из окружения, без всякого согласования с американцами. Потому, я думаю, он и развел группировку на мелкие группы. А раз развел его первый заместитель, он же командир группировки Диани, и поддерживает связь с этими группами, то собрать их вновь единый кулак не составит труда. Генерал поднялся, прошёлся по кабинету, продолжил: Меня вот что удивляет, Александр Алексеевич. Ладно, агенты разведки упустили Мухаммада аль-Джалана. Это понять можно, он хитёр, и возможность уйти у него была. Ладно. Сейчас ваш департамент не контролирует мелкие группы группировки Джалана. Полковник прервал генерала: Они знали друг друга давно, вместе проводили не одну операцию, по сему наедине общались неформально. Не все. С десяток групп агенты контролируют. Те, что пошли в обход водохранилища с юга, и сейчас находятся в разных селениях, но в одном районе, в районе посёлка Русав. Пусть так. Вновь взял слово генерал. Это понятно. Но как ваши люди не контролируют грады, танки, БМП, бронетранспортёры, Головенко возразил. И это не совсем так. БМП замечены в селении Румай на северном побережье Эль-Асада, по предварительной непроверенной пока информации, недалеко в большом Авраге и бронетранспортёры А вот грады и танки с ними действительно наши парни опроставалосились. Хотя там информацию избрасывают больше сирийцы. А кому, как не вам известно, что местные агенты Асада работают за деньги. Их данные следует проверять и перепроверять. Но беспилотники, спутники наконец. Они не видят РЗВО и Т-72. Ведь это не мопед. Это целая колонна техники. Не поверите, Дмитрий Георгиевич, не видят. Запускали несколько беспилотников, схемей мимо, ничего. Просили вертолётчиков посмотреть район, результат тот же. Но не испарилась же тяжёлая техника. Или, может, духи затопили и РСЗВО, и танки? «В водохранилище?» Полковник улыбнулся, хотя ему было совсем не весело. «Нет, конечно. Думаю, Грады и Т-72 поставили в укрытие. А вот где? На агентов внедрения мы полностью положиться не можем, но работаем. И как, позволю знать, в Алеппо с Хмеймима?» переброшена наша разведывательно-штурмовая группа «Астра». В ней опытные бойцы. Командиру группы начальником управления поставлена задача найти эти чертовы «Грады» и Т-72. И будь уверен, они найдут. Да, конечно. Найдут, когда техника объявится там, где Джолан будет собирать группировку в кулак. Полковник Гру поставил чашку на стол. Позвольте, товарищ генерал-лейтенант, заметить, что у нас боевые группы ни в чём не уступают вашим. Ладно, ладно. Значит, ваша Астра уже в Алеппо? Группа уже приступила к работе за пределами города, ближе к водохранилищу. То, что в ней опытные офицеры, я не сомневаюсь, Александр Алексеевич. Вопрос смогут ли они действовать за пределами территории, контролируемой правительственными войсками, а водохранилище и прилегающая к нему территория находятся под контролем банд всех мастей, от непримиримых до вполне договорспособных, но объединённых ненавистью к законному президенту и фактически подчинённых командованию западной коалиции, так называемое фронтовики Джалана Там найдутся союзников наших врагов. Разница между ними не велика. Одни убивают сразу, другие после приговоров, но мы отвлеклись. Как сам мыслишь, что задумал Мухаммад аль-Джалан, добившись пропуска банды из окружения? Полковник задумался, посмотрел на карту. Судя по тому, Что разделившаяся группировка пошла в обход водохранилища, то её цель Алеппо либо прорыв в Идлиб. Некоторые источники сообщили, что Джалан горит желанием вновь овладеть Пальмирой, но это явно деза. В этом случае ему следовало бы направить свои группы на юго-запад. Он же пошёл на запад. Значит, Алеппо странное решение рассчитывать серьёзно захватить хотя бы несколько восточных кварталов города абсурд ни сирийская армия ни мы не дадим это сделать и не таким силам что имеет джалан головенко проговорил есть у меня одна мысль что почему именно так действует джалан через диони но это всего лишь предположение не подтверждённое никакими разведданными я очень внимательно тебя слушаю